желваками. Из паука во все стороны летели ошметки мяса и железяки, но он и не думал помирать. Я сел на подлоконье кресла и посмотрел на Леона. Мой друг внимательно смотрел в экран. «Ты хочешь в туалет?» — спросил я. «Да», — подумав, согласился он. «Сходи, Леон. Сейчас встань, сходи в туалет и сделай все, что нужно. Спасибо, тикери». Леон встал и вышел. Совсем как нормальный человек. Не смогли мы со стасьем его спасти по-настоящему спасти. Подключение в поток все-таки перебил ту программу, которую запустил в Лее Ини, но волю он потерял. стал примерно как кио из экипажа клязьмы, может даже еще хуже. Е ему все надо напоминать, не потому что ли он забывает умыться или поесть, а потому что не видит смысла в таких поступках. не хочется ему ничего. а самое ужасное что он все понимает и где-то там в глубине души мучиться из-за случившегося ли он вернулся снова сел в кресло будто меня и нет в комнате единственное что он по-прежнему любил делать к чему его тянуло будто магнитом это смотреть телевизор с расчетными модулями тоже так бывает ты пообедал ли он спросил я зачем то да я соскочил с подлокотника заглянул ему в глаза словно он мог соврать правда ты поел честно ты хотел есть честно поел ответил ли он хотел неужели так быстро Мне все говорили, что рано или поздно ли он восстановится, станет как прежде, что мозг особенно детский очень гибкая система и воля возвращается вча в самых простых потребностях витальных, как выразился врач, потом полностью, но никто не ждал, что это будет так быстро. Леон прошептал я, слушай, как я рад, ты молодец ли он Он ничего не ответил, ведь я не задал вопроса. Может ты еще и посуду вымыл поинтересовался я, чтобы заставить его говорить Надя вымыла ответил ли он и вся моя радость куда-то исчезла. Так эта надежда тебя покормила. да она пришла, спросила: хочу ли я есть спокойно ответил мой друг. я сказал, что хочу, я пообедал, потом она вымыла посуду, мы поговорили, потом я стал смотреть видео. Ты молодец снова сказал я хотя никакой радости уже не оставалось я пойду на работу ли он приду очень поздно когда видео выключится я поднял с пола ленивку и быстро запрограммировал таймер пойдешь спать разденешься ляжешь под одеяло и будешь спать хорошотиккерей я все понял из квартиры я почти убежал и «У меня было еще время, но я выскочил за дверь и остановился на площадке, кусая губы. Как обидно! Как плохо! Тикерей!» Я повернулся, посмотрел на Надежду. «Она медсестра и живет в соседней квартире». вот мы и договорились что она будет присматривать за леоном наверное у нее дверной глазок был запрограммирован на мое появление здравствуйте сказал я надежда не очень старая ей лет тридцать у нее всегда очень строгий вид и грубый про куриный голос но она хороший человек только почему то я вечно перед ней теряюсь я заходила и покормила алена я понял надежда шагнула ко мне и заглянула в глаза что стрясло с текеей да я я подумала что он сам поел она вздохнула достала сигарету щелкнула зажигалкой и сказала почти виновата господи у меня и мысли не было с ним все равно все будет хорошо упрямо сказал я да тикерий надежда затянулась посмотрела на меня но может быть лучше отправить леу на лечение в государственный госпиталь они ведь согласны принять его бесплатно и там хорошие специалисты ты поверь «Верю. Но ему лучше со мной. Тебя пугает шоковая терапия?» Я кивнул. Она меня действительно пугала. Я был назначен официальным опекуном Леона, и поэтому мне подробно объяснили, что будут делать с моим другом. «Порой это выглядит жестоко», — согласилась Надежда. «Я не могу. и все эти тесты на голодание, и, и болевые раздражители. Но ты пойми, Тикери, в госпитале большой опыт по реабилитации бывших расчетных модулей. Твой друг выиграет год или два полноценной жизни, пусть даже ценой некоторых неприятных процедур. Он будет сидеть голодный, а перед ним будет стоять еда. Пробормотал я. Так ведь?» И только когда Леон начнет сознание от голода терять, ему прикажут поесть. Не прикажут, а покормят принудительно. Но от него будут добиваться принятия самостоятельных решений, и он начнет их принимать. Да, и кресло будет бить его током, и еще он будет спать под грохот и вой сирены, и еще... Я замолчал,